Нужно только достаточно долго идти. Льюис Кэрролл, Алиса в Стране Чудес Для проживания вами эффективной и счастливой жизни личная эффективность — второй по важности аспект после определения миссии. Если миссия — ваше предназначение, то, ради чего вы живете, и то, что придает смысл вашей жизни, то целеполагание — первый шаг в сторону реализации вашей миссии. Это инструмент, дающий вам конкретные установки. К чему вам надо стремиться, что делать, за какое время и с какими ресурсами. Знаете ли вы, чем успешный человек кардинально отличается от неудачника? Прежде всего тем, что успешный человек начинает свой путь к успеху с четкого осознания цели. Успешный человек всегда точно знает, чего он хочет. Он записывает свои цели, держит их в фокусе, и четко следует своим планам. Все его действия направлены на достижение этих целей. Он ничего не делает просто так. Он четко понимает разницу между своими мечтами, желаниями и целью. Это и есть правильное целеполагание. И именно оно является основой успешности. Успешные люди сначала ставят цель, затем ее достигают. Неудачники же действуют, как в старом анекдоте. Сначала стреляют, а потом рисует мишень вокруг того места, куда попала их стрела. Помните, если у вас нет собственных целей, вам неизбежно придется работать на выполнение чужих. Разумеется, порой достижению ваших целей может способствовать удача, но это такое редкое и непредсказуемое явление, что если вы будете полагаться только на удачу, то, скорее всего, не добьетесь в этой жизни ничего. В жизни лучше всего использовать системный подход к достижению цели, подкрепленный иногда появляющейся удачей. Очень многие люди ставят цели в жизни. Но проблема в том, что большинство так и не достигает их. В чем секрет одних и в чем проблема других? К сожалению, многие люди недооценивают роль и значение правильного целеполагания. Они считают, что их цель – это просто то, чего они хотят, путают цель со своими желаниями. Порой подобное может сработать в случае с примитивными простыми целями. Но когда ваша цель становится большой, то ее достижение уже не такая простая задача. Более того, вам придется переживать множество взлетов и падений мотивации на пути к вашей цели. Здесь уже одного желания недостаточно. Во-первых, важно глубокое осознание необходимости достижения поставленной цели. Во-вторых, правильная ее формулировка. В-третьих, определение правильных критериев цели и, наконец, правильное планирование этапов достижения вашей цели. Помните, успешные люди — это те, кто превратил достижение своей цели в привычку. Как видите, задача правильного целеполагания не столь проста, как кажется на первый взгляд. Именно эта простота и обманывает как большое количество предпринимателей, так и рядовых обывателей. Зачастую люди попросту не придают большого значения и внимания правильному целеполаганию и, как результат, не добиваются каких-либо значимых успехов в своей жизни. А все из-за недооценки важности постановки целей и неправильного целеполагания. Этот раздел называется «Правильное целеполагание». В нем вы получите ответы на следующие вопросы. Почему правильное целеполагание настолько важно? Что такое правильное целеполагание? Какова правильная иерархия целей? Как правильно определить цель? Какие есть принципы правильной формулировки цели? Какие есть правильные критерии цели? Как правильно планировать цель? Ответы на эти вопросы особенно важны, если вы не ставили до этого никаких целей. Не можете достичь своих целей и успеха, не понимаете, как ставить цели, чувствуете бесполезность своих попыток, ощущаете апатию и разочарование и, как следствие, не понимаете, как и куда двигаться. Целеполагание необходимо и тем, кто хорошо понимает, как достигать своих целей. За свою жизнь мне довелось перепробовать самые разные способы и стратегии достижения целей. И сегодня я продолжаю изучать различные приложения, статьи и книги, размышляю над прочитанным и анализирую опыт собственной жизни. В этом разделе я постарался изложить все, что когда-либо узнал, лично опробовал и в чем сам убедился касательно целеполагания. Вы наверняка услышите то, чего вы раньше не знали, поскольку раздел основан на моем личном опыте и на моих знаниях, которые реально работают. Важность правильного целеполагания. Когда ваши желания становятся достаточно сильными, Они порождают веру в то, что задуманное осуществимо. А когда у вас появляется вера в то, что ваша мечта реальна, ее достижение превращается в цель. А дальше, для того, чтобы достигать своих целей, вам нужно уметь правильно ставить цели, осуществлять целеполагание. Целеполагание является системным подходом к достижению цели, неотъемлемой частью любых систем планирования. Такой системный подход к достижению целей позволяет существенно повысить вероятность получения желаемых результатов. Он подойдет практически всем, но его реализация потребует от вас немного терпения и выполнения некоторой последовательности действий. Целеполагание является первоначальным шагом процесса достижения вашей цели. Однако мало иметь цель. Нужно обладать правильной техникой постановки цели. Эта техника должна быть такой, чтобы достижение цели было неотвратимо. По сути, правильное целеполагание – это эффективная техника достижения ваших целей. Давайте более подробно рассмотрим то, как на практике выглядит реализация ваших потребностей или желаний. Что вы делаете, когда у вас возникает потребность в чем-то или вы хотите чего-то достичь? Прежде всего, вы не бежите сразу делать что-то, чтобы достичь своей цели. Исключения составляют совсем простые и одношаговые задачи. Например, налить в кружку воды и выпить, пойти поспать и так далее. Более сложные цели не могут быть достигнуты одним простым действием. Они требуют многоходовых или растянутых во времени процессов, для чего вам потребуется правильное целеполагание и план. Казалось бы, простая цель – приготовление плова. Но для ее реализации вам будет нужно четкое понимание того, какой именно плов приготовить. Ферганский, ташкентский, свадебный и так далее. Затем вы должны решить, насколько человек вы будете его рассчитывать, к какому времени он должен быть готов, кто будет поваром и так далее. Все это и есть целеполагание или техника правильного выбора, определения, установки критериев целей и планирования задач. Почему целеполагание столь важно? Прежде всего, грамотное, правильное целеполагание дает нам следующие преимущества. Преимущество первое — эффективность. Правильные цели, которые совпадают с вашей миссией вашими ценностями, потребностями и мотивами, помогают достигать больших результатов с меньшими усилиями. Преимущество второе — приоритет. Правильное целеполагание четко выстраивает приоритеты вашей жизни, привносит понимание того, что для вас является важным, а что нет, на что следует обращать внимание, а на что не обязательно. Преимущество третье — иерархия. Грамотное целеполагание выстраивает все ваши цели в иерархическую структуру, от самых важных к менее важным. Оно придает логичность и непротиворечивость всем вашим действиям. Преимущество четвертое — последовательность. Целеполагание позволяет вам четко понимать последовательность достижения целей и выполнения задач. Преимущество пятое — мотивация. Грамотное целеполагание значительно повышает вашу мотивацию благодаря тому, что вы видите всю дорожную карту и все возможные пути достижения цели. Преимущество шестое — осмысленность и радость. Правильное целеполагание повышает ощущение целостности и системности жизни. Когда все ваши аморфные мечты и желания превращаются в конкретные цели и начинают реализовываться, вы получаете удовлетворение, ощущаете радость и желание жить. Преимущество седьмое. Дисциплина и желание действовать. Правильное целеполагание дает уверенность в себе, пробуждает азарт и желание достичь цели. Оно устраняет причины прокрастинации и лени. Если же у вас нет правильного целеполагания, ваши мечты так и будут оставаться аморфными, неосознанными желаниями, не имеющими ни малейшего шанса притвориться в жизнь, либо ведущими к нежелательным результатам. Расскажу на эту тему анекдот. Заблудился мужик в лесу. Стоит и орет «Ау, ау, ау!». Сзади его кто-то хлопает по плечу. Оборачивается – медведь. Мужик! Чего хочешь? Заблудился, может быть, кто услышит. Ну вот, я услышал. Тебе от этого легче стало? Правильное целеполагание. Определение. Целеполагание — процесс осознанного выбора цели и придания ей четких критериев. Целеполагание — это осознанное действие, результатом которого становится четко сформулированная цель. Без нее невозможно исполнить какое-либо желание поскольку именно цель представляет собой центральный стержень любого целенаправленного действия. Это главный ориентир, определяющий дальнейшее движение. Но что есть цель? Без этого краеугольного понятия невозможно четко представить, что же такое целеполагание. Цель — субъективный образ желаемого конечного результата, управляющий всеми нашими действиями. Также цель – идеальный или реальный предмет сознательных или бессознательных устремлений человека, мысленная модель желаемого результата и идеальный образ будущего. Это и конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс и четкое представление о требуемом результате. Правильная постановка цели дает возможность ответить на вопрос, достигнута она или нет. Под целью каждый отдельно взятый человек понимает что-то свое. Но общие принципы таковы. Цель — это желаемый исход событий, результат процесса или ожидаемый вариант будущего. Для достижения цели дисциплина предпочтительна, хотя и не обязательно. А вот что обязательно — выполнить весь объем необходимых задач. При этом не обязательно, чтобы весь объем выполняли вы. Тут важно, чтобы все задачи были выполнены, и не важно, кем. Какие-то задачи вы можете выполнить сами, другие делегировать, для выполнения третьих нанять других людей. Правильная и хорошо поставленная цель — результат процесса под названием «правильное целеполагание». Как минимум 50% вкладов в достижение цели вносит именно он. От того, насколько правильно вы поставили цель, зависит и то, с какой вероятностью вы ее достигнете. Давайте рассмотрим, как строится процесс реализации ваших желаний и устремлений. Прежде всего, необходимо научиться конвертировать или преобразовать их в конкретные цели. Этого невозможно добиться без размышлений. Размышления являются основой целеполагания. Более того, на мой взгляд, правильное целеполагание это и есть процесс размышления. Какие стадии размышления мы проходим в процессе формирования цели? Стадия первая представление. У вас появляется некая мечта. Сначала вы стараетесь представить себе, как, по вашему мнению, она удовлетворит ваши желания, а также что именно является для вас притягательным и желательным. Это процесс мечтания, представления или визуализации. Стадия вторая. Определение параметров. Постепенно у вас появляется представление о том, что конкретно в вашей мечте является для вас наиболее притягательным. Какие именно конкретные параметры? Например, вы мечтаете об автомобиле. Поначалу это абстрактные мечты о любом автомобиле. Но постепенно они обретают конкретику. Вы осознаете, что наибольшее удовлетворение получите от машины какой-то конкретной марки и модели. Затем начинаете представлять, какой цвет будет у вашего будущего автомобиля и какое оснащение будет для вас идеальным. То есть аморфная мечта обретает конкретный, понятный, и измеримый облик. Стадия 3. Взвешивание. Далее вы начинаете размышлять, стоит ли мечта того, чтобы к ней стремиться. Это можно определить на основе двух параметров. Во-первых, соответствуют ли ваши мечты и желания вашей миссии? Имеют ли они для вас смысл? Во-вторых, какова цена осуществления вашей мечты или желания? Стадия 4. Принятие решения. После того, как вы все взвесили и решили для себя, что осуществление мечты для вас действительно важно, а также поняли, какую цену вы готовы за это заплатить, вы принимаете решение приступить к ее осуществлению. Стадия пятая. Уточнение, конкретизация параметров, критериев и правильная формулировка цели. На этой стадии вы точнее описываете свою цель, оцениваете свои ресурсы и возможные пути достижения цели. Стадия шестая — декомпозиция. На этой стадии вы разбиваете дорожную карту своей цели на множество промежуточных этапов. Таким образом вы создаете древо целей. Далее следует стадия планирования и выполнения действий по достижению целей. Давайте теперь рассмотрим разницу между осознанным целеполаганием и интуитивной постановкой цели. Два подхода к целеполаганию. Что порождает цели? Осознанный осуществление миссии, осознание необходимости, мечты, видение возможности интуитивный желание, требования обстоятельств и ситуации, кризис авария чп влияние других людей общества характеристики цели осознанный записанные цели, конкретные цели, измеримые параметры цели, четкие критерии цели, учет ресурсов, достижимые цели, Значимые цели, привязанные ко времени. Интуитивный. Цели в голове, общие расплывчатые идеи, примерные представления о цели, нет четких критериев, ресурсы, как правило, не учитываются, непонятна вероятность достижения, неясно то, насколько цель значима, обычно с примерными датами. Преимущества и недостатки. Осознанный. Структурированность цели, иерархия целей, Внутренняя логика, система приоритетов, системная последовательность шагов, короткие, понятные этапы и подцели. Интуитивный. Размытость цели, непонятна иерархия целей, надежда на авось или случай, непонятно, какая цель главнее и важнее, беспорядочное выполнение шагов, большие объемы непонятной работы. Результат. Осознанный. Предсказуемое достижение цели. Достижение успеха. Интуитивный. Много движений, нет результата. Неудача. Следующий важный термин — эффективное целеполагание. Что оно собой представляет и для чего нужно? Самое главное отличие эффективного целеполагания от обычного заключается в том, что эффективное целеполагание в первую очередь направлено на достижение ключевых жизненных целей. А простое целеполагание служит для достижения любых других целей, не являющихся жизненно важными для вас. Эффективное целеполагание – выбор такой цели, которая максимально соответствует вашей миссии и устанавливает такие параметры и критерии, которые учитывают максимальный результат при минимальном потреблении ресурсов. Например, вы хотите заняться пением. Но ваша миссия состоит в служении обществу через обучение людей здоровому образу жизни. Вы понимаете, что занятия пением не входит в вашу миссию. Следовательно, вы не считаете это своей главной целью. Вы занимаетесь пением в свободное время, применяя к этой деятельности правила обычного целеполагания. Другой пример. Вы хотите обучать людей здоровому образу жизни. У вас есть несколько вариантов для этого построить большой спортзал, спортивную школу, либо открыть горнолыжную базу или ресторан здорового питания. Применяя эффективное целеполагание, вы задаетесь вопросом, что из этого более всего соответствует моей миссии? Очевидно, что наиболее подходит открытие спортивной школы. Такой формат подразумевает обучение, в то время как в других версиях оно не главное. Таким образом, эффективное целеполагание отсекает варианты которые не очень соответствуют вашей миссии, облегчая процесс выбора целей. Также работает и механизм выбора целей на основе наименьшего потребления ресурсов. Сначала следует выбирать цель, наиболее соответствующую вашей миссии, а уже затем определиться с целями, которые потребуют наименьшего количества ресурсов. Следует помнить, что порой мы преследуем ложные цели. Что они собой представляют? Ложными называются те цели, которые не соответствуют вашей миссии, не приносят вам удовлетворения, не стоят затраченных на них ресурсов. Иерархия целей. В одном из предыдущих разделов мы рассмотрели вопросы миссии и икигай. В развитии этих тем хотелось бы обратиться к такой важной теме целеполагания, как иерархия целей. Иерархия целей – это постановка взаимоувязанных целей на основе принципов сверху вниз и от общего к частному. Она строится в виде пирамиды целей. На верхушке пирамиды стоит миссия – смысл жизни человека. Уровнем ниже расположены жизненные цели. Они меньше миссии, но все еще довольно крупные. Ниже находятся проекты и этапы, а на самом нижнем уровне – повседневные задачи, которых довольно много. Для того, чтобы лучше понять иерархию целей, давайте разберемся в следующих вопросах. Какие существуют цели помимо миссии? У разных людей и устремления разные. Как при этом классифицировать их желания и правильно ставить цели? У человека, как правило, много целей. Как сделать так, чтобы все они были взаимосвязаны и не противоречили друг другу? как перестать размениваться на разные цели, что нужно, чтобы достичь желаемого. Также мы рассмотрим построение иерархии целей, изучим взаимодействие целей друг с другом, классифицируем желания человека и обсудим, что нужно для их достижения. До этого мы много говорили о роли миссии. Напомню, миссия — это самая главная цель жизни человека. То, ради чего он родился, и то, ради чего он живет. Миссия то, что будет вас по утрам и заставляет спешить на работу. Это самая высокая цель, цель первого уровня. Однако жизнь человека не ограничивается только миссией. Для выполнения своей миссии вам требуется заниматься вопросами жизнеобеспечения, поддерживать уровень жизни, размножаться, обеспечивать свое потомство родных и близких, членов своей общины. Это второй уровень целей которые я обозначаю как жизненные цели. В свою очередь, для того, чтобы достигать жизненных целей, человеку необходимо выполнять определенные сложные проекты и этапы, у которых также имеются свои цели. Это третий уровень целей. Отмечу, проекты и этапы обозначают группу задач. Проект — группа задач, объединенных одной целью. Этап — группа задач, объединенных единым временным отрезком. Для выполнения проектов и этапов нужно выполнять ежедневные простые задачи и действия. Это четвертый уровень целей. Таким образом, в зависимости от значимости, сложности, числа и размера, все цели человека можно разделить на четыре уровня. Уровень первый. Цель всей жизни человека или миссия. Смысл всей жизни. То, ради чего вы живете. Уровень второй. Жизненные цели. Это жизнеобеспечивающие модули, из которых состоит ваша жизнь. Это то, что необходимо вам для обеспечения вашей жизни и жизни ваших родных и близких. Уровень 3. Проекты и этапы. Блоки задач, составляющие ваши жизненные цели. Уровень четвертый. Задачи. Кирпичики, из которых формируются проекты и этапы. Они шаг за шагом приближают вас к достижению цели. Желания разных людей могут сильно различаться. Кто-то хочет одно, кто-то другое. Потребности людей также безграничны. Но если все это обобщить, то станет очевидно, у большинства всего два предпочтения – что-то иметь и кем-то быть. Иметь деньги, власть, славу, машины, дома, успешный бизнес и тому подобное. Быть бизнесменом, чиновником, артистом, писателем, летчиком, космонавтом, знаменитостью, При этом важно, чтобы все эти устремления совпадали с рамками миссии человека, суть которой заключается в том, чтобы что-то делать. Иначе он будет действовать беспорядочно, хаотично и неизбежно столкнется с собственной неэффективностью, неудачами, разочарованием и депрессией. Вот почему так необходима четкая иерархия целей. Также следует помнить главные принципы иерархии. Цели должны как матрешки входить одна в другую взаимно дополнять друг друга и быть взаимозависимыми. На первом месте главная цель вашей жизни – миссия, следом – жизнеобеспечивающие цели, далее – задачи. К сожалению, большинство людей целыми днями крутятся как белка в колесе, выполняя множество задач и вроде бы достигая целей, но при этом они топчутся на месте. Дело в том, что они не понимают сути своей деятельности занимаются задачами, не приближающими их к главной цели, не имеют иерархии и взаимодополняемости целей. А то и вовсе выполняют чужие цели. Как говорится в одной шутке, от папы мне досталась воля к победе, а от мамы – неумение выбирать приоритеты. И теперь я упорно добиваюсь целей, которые мне не нужны. Помните, чем меньше вы следуете по пути к своей цели, тем больше шансов, что будете следовать по пути к чужой. Четкое понимание иерархии целей помогает избежать многих проблем и недопонимания на нижнем уровне. Приведу пример. Однажды муж поспорил с женой по поводу их политических взглядов. Дискуссия быстро переросла в горячую стадию, и супруги начали переходить на личности. Тогда вмешался их друг и спросил, «Вы хотите быть правыми или счастливыми?» Супруги на мгновение замолчали, посмотрели друг на друга и, улыбнувшись, помирились. спору тих семья выбрала счастье. знакомо Наверняка у каждого в жизни случалось такое, когда вы или кто-то из ваших знакомых был одурачен краткосрочной, сиюминутной целью и хотел добиться ее во вред более важной цели. Как видите, иерархия целей не столь проста, как казалось поначалу. Давайте повторим основные тезисы данной темы. Пункт 1 Иерархия целей – это постановка взаимоувязанных целей на основе принципов сверху вниз и от общего к частному. Она строится в виде пирамиды. Пункт 2 Все цели делятся на четыре уровня. Миссия, жизненные цели, проекты и этапы, повседневные задачи. Пункт 3 Устремление людей делится на две основные категории. Что-то иметь и кем-то быть. Пункт четвертый. Для того, чтобы человек достиг желаемого, ему следует соблюдать три принципа. Чтобы что-то иметь и кем-то быть, нужно что-то делать. Чтобы что-то получить или быстро и с большей вероятностью кем-то стать, нужно все делать эффективно. Чтобы что-то делать эффективно, нужно знать о правильном целеполагании и использовать его. Вывод. Любые достижения человека являются продуктом его эффективной деятельности, а эффективная деятельность есть следствие правильного целеполагания. Пункт пятый. Иерархия целей устраняет хаос и беспорядок в ваших действиях и является очень важным компонентом целеполагания, выполняя функцию согласования, подчинения и взаимодействия ваших целей.